Часть шестая. Волчья звезда. О взнойной пустыне холодный родник, О хлеба последняя корка! О буйного ястреба яростный крик, О смерть стерегущая зорка! Редьярд Киплинг. Глава двадцать девятая. 2230 год от Великого Исхода, Ночь с четвертого на пятый день Месяца Медведя. Аденский рубеж. Гиб боялся, но шел. Рене чувствовал напряжение водяного коня. Это странное создание следовало за ним по собственной воле. Уздечка, с помощью которой сумеречная удерживала Гиба, рыне была нужна разве что для того, чтобы вызвать черного скакуна, непонятно почему, признавшего в Иландском герцоге хозяина. Если верить Жанну Флорентину, то некогда существовавшие в достаточном количестве соплеменники Гиба умели принимать любое обличие, в том числе и человеческое, со всеми вытекающими из этого последствиями. Философский жаб полагал, что дар речи был отобран у прародителей Гиба, большинство из которых сгинуло во время битвы первых богов Тарры со Светозарными не в наказание за какую-либо провинность, а чтобы они не выболтали некую доверенную им тайну. Так оно было или нет, Рене не знал, но в том, что водяной конь прекрасно понимает, что происходит, был убежден. Именно поэтому, вызвав Гиба, Арой заговорил с ним так, как говорил со своими маринерами, предлагая им отправиться в очередной отчаянный поход. Огромный черный жеребец слушал, склонив белогривую голову, и в зеленых глазах с узкими кошачьими зрачками вспыхивали и гасли искры. Жан Флорентин, высказав ряд ехидных замечаний в адрес некоторых склонных к авантюризму политиков, молчал, и Рене пришлось объясняться с Гибом самому. Видимо, ему это удалось, так как конь, резко вскинув белогривую голову, огласил берег ракочущим криком и враз ударил обоими передними копытами, что означало одобрение и согласие. Рене взлетел на блестящую черную спину и огляделся. Луна уже поднялась высоко и утратила свой зловещий оранжевый оттенок. Море лениво шумело, накатывая на пустынный берег. Их никто не увидит. Гиб взял с места в карьер и понесся вдоль полосы прибоя к Устью Агаи, где, если только они с Жаном не ошибаются, уже несколько тысячелетий смотрит свои отвратительные сны могильщик, вызванный явившимися от престола света победителями. Если в жилах Рене и вправду течет кровь прежних богов Тарры, то тварь должна его учуять, тем паче под ним водяной конь, существо, принадлежавшая старой тарре и пронесшая сквозь тысячелетия верность прежним богам. Правда, Рене и раньше неоднократно бывал у агайских забунов и ничего необычного там не чувствовал. Место было скверным, особенно в пасмурную погоду, но не более того. Тем не менее герцог был убежден, что дело было во всеобщей литургии, охватившей благодатные земли. Теперь же, когда прошлое с чудовищной силой вламывается в настоящее и грозит пожрать будущее, спящее между двух вот чудище очнется. Дальнейшее зависело от копыт Главное — увлечь неведомую тварь за собой навстречу воинству Марсиала. Что будет дальше, Рене не представлял, но какое-то даже не шестое, а седьмое чувство твердило ему, что принятое им решение единственно правильное. Счастливчик был уверен в победе. а это чувство еще никогда его не подводило. Вот в собственном возвращении он подобной уверенности не испытывал, но это было не так уж и важно, если не сгибом уничтожат вражескую армию. Старый Эрик уже вывел в море корабли, на которые под прикрытием эльфийской магии в полном порядке погрузилась армия. Старый маринер, как только убедится, что марсиал уже не принесет вреда, доставит войска к небольшой арцистской деревушке в устье Канна, Откуда до Святого Города всего четыре дневных перехода. А дальше уж дело Мальвани и Феликса. Эти не подведут, да и барон Шада из крепости поможет. Но это все потом. Сейчас, главное, Марциал, обустраивающийся в летнем лагере на побережье. Еще день-два, и он возобновит атаки на Аденский вал, с которого нынче ночью сняли все пушки. Но этих дней у него не будет, если он, Рене, разбудит могильщика. Луна сдвинулась совсем не ненамного, когда они оказались на пустынном безнадежном берегу. Рене придержал гиба, а Гайя медленно, словно бы нехотя, вползала в залив, где отродясь не водилось ни рыбы, ни даже ракушек. Только в конце лета ленивые, пахнущие гнилью волны, выносили на берег грязно-зеленую тину. Море брезговало водами Агаи, и причина могла быть только одна. Рене прислушался. Было тихо, очень тихо, но он не сомневался, что его услышали. Он успел вовремя. Древняя тварь уже не спала, подхваченная той же магической круговертью, что и вся Тарра. Не приди сегодня за ней Рене, она все равно бы поднялась и отправилась бы утолять свой голод, и одни великие братья ведают, куда бы ее занесло. Гип втянул ноздрями сырой, пахнущий чем-то неприятным воздух, и громко закричал. Ударил ослежавшийся песок полупрозрачным копытом и закричал снова. Или Рене показалось, или он почувствовал, как по широко раздвившейся воде пробежала дрожь, а гиб, словно бы отплясывал какой-то чудовищный танец, прыжок, удар копытами, крик, еще прыжок в сторону, снова удар и крик, и так до бесконечности. Однако в прихотливых прыжках и воплях черного жеребца чувствовался какой-то будоражащий ритм, подчиняясь которому волны Агаи то убыстряли свое течение, то словно бы отступали от залива. а Гиб стоял на границе реки и моря и звал, звал и звал. Как всегда, именно то, что оказалось самым надежным, таило в себе угрозу. Скала, на которой стоял злой маяк, задрожала. Гиб в последний раз испустил пронзительный вопль и, отпрыгнув по боком, замер, нехорошо косясь на исхлестанный ветрами камень. Рене с каким-то отстраненным интересом наблюдал за тем, как от подножия скалы отхлынули воды, вопреки извечному закону, повелевающим речным водам стремиться к морю, а морским штурмовать сушу. Обнажилось ровное дно, покрытое слоем вязкой грязи. В свете обезумевшей луны тени, отбрасываемые камнями, казались нарочито четкими и черными, а зыбучие пески, грязно-серые днем, светились серебром. На какое-то время все замерло, а затем у подножия скалы вздулся и с громким шумом лопнул отвратительный пузырь, образовавшуюся каверну, тут же затянуло, но рядом набрекали несколько новых пузырей. Вязкая жижа кипела, как каша в казане, распространяя запах гниющих водорослей, к которому, чем дальше, тем больше примешивался какой-то другой, острый, отдаленно напоминавший смесь мускуса и прогоркалого сала. Гипс вздрогнул всем телом, фыркнул и сделал шаг назад, но потом, видимо, устыдившись, продвинулся вперед над два шага. — Сохранить хладнокровие в критической ситуации, сделать первый шаг к победе, — уверенно пояснил Жан Флорентин. Гиб фыркнул еще раз, на этот раз обиженно. Рене промолчал, не отрывая взгляда от бурлящей грязищи. В свое время адмиралу приходилось иметь дело с самыми разными тварями, многие из которых по праву считались смертоносными. Повидал он и кое-какие чудеса, но разбудить чудовище, пожравшее тела первых богов этого мира, даже для Арроя было слишком. Он не представлял, на кого будет походить шевеляющаяся в зыбуне тварь. Отчего-то казалось, что могильщик — это огромная змея, серая и безглазая, при этом отнюдь не слепая. Жан Флорентин имел на сей счет собственное мнение, каковое и огласил, хотя его никто об этом не спрашивал. Исходя из специфики своего предназначения, убежденно объявил жаб, могильщик должен обладать всеми признаками, присущими животным, питающимся падалью. Рене промолчал, гип тоже. Жан Флорентин собрался было развить тему, но в кипящей песчаной каше мелькнуло что-то темное. Спустя несколько мгновений стало ясно, что ужас, много веков скрывавшийся в устье гаи, вот-вот вырвется наружу. Рене невольно сжал зубы. Какой бы тварь ни оказалась, игра будет смертельно опасной. Чудище бодро лезло на поверхность, расшвыривая во все стороны брызги грязи. Сначала показалась плоская клиновидная голова с наростом на шлепкой и огромным жабьим ртом, а затем длинная тощая шея, поросшая редкими длинными волосами, а затем наружу выбрался весь могильщик, и Рене подумал, что на месте светозарных, чьими подданными были прекрасные эльфы, он бы даже под страхом гибели не стал бы связываться с подобной тварью. Она была не столь уж и велика. Чуть больше лошади и более всего напоминала уродливую птицу, по недосмотру обзаведшуюся еще и обезьянными лапами. Длинные голенастые ноги заканчивались четырехпалыми когтистыми ступнями. Кожистые крылья и длинный красивый хвост тварь явно не украшали, но всего хуже были редкие каштановые волосики, сквозь которые просвечивала нечистая кожа. Чудовище ошарело-вертело башкой, что было вполне естественно для существа, тысячелетиями не вылезавшего на поверхность. Судя по всему, монстра мало интересовали такие вещи, как звезды или море. Он хотел жрать, а рядом была пища. Причем пища привычная и вкусная. Тварь, принюхиваясь, повернула уродливую голову в сторону Рене, и тот увидел тусклые большие глаза — Сначала медленно, а затем все быстрее могильщик засеменил к предполагаемой добыче. Гиб, оправившийся от первого испуга, приплясывал на месте, выказывая свое презрение к врагу. Рене же испытывал сильнейшее разочарование. Вряд ли этот драный страус представляет какую-то опасность. Рене знал, что Гиб разделается с ним одним копытом. Да и сам Эландец чувствовал, что спалить трупоеда в том же черном огне, в котором горели стрелы синяков, ничего не стоит. А Рой вспомнил прекрасные строгие черты всадников и призрака из топи. Неужели высшие силы могли докатиться до того, чтобы бросить тела поверженных врагов на съедение столь жалкому и отвратительному созданию? Омерзение переполняло адмирала, омерзение и мучительная жалость к тем, кто был погублен тысячелетия назад, не получив даже посмертия. Гиба била дрожь, но не от страха, а от желания растоптать ковыляющую к ним изголодавшуюся нечисть. Рене отстраненно наблюдал за нелепыми и какими-то дерганными движениями могильщика, но глаза Маринера — это глаза Маринера. Адмирал привык замечать все и увидел, что море словно бы пятится назад от отвратита, как адмирал мысленно прозвал тварь, обнажая серый песок, затонувший корявый пень, какие-то обглоданные кости. Само присутствие выходца из царства мертвых оскорбляло вольную стихию. Рене показалось, что море внезапно превратилось в разумное чувствующее существо, обуреваемое отвращением и яростью. Сейчас отвращение пересиливает, и оно отодвигается от мерзостного создания, но вскоре перевесит ярость и тогда, то ли подсказала древняя кровь, кровь создателей этого мира, бегущая в жилах Ороя и все громче заявляющая о себе, То ли помогло то, что под ним был водяной конь, и Рене понял, что происходит, а поняв, не медлил. Гиб! Черный скакун напрягся, как струна. Вперед! Водяной конь рванулся с места. Могильщик, увидев, что вожделенная пища убегает, припустился за ней по обнаженному морскому дну, поблескивающему лужицами воды. Гиб мог легко оторваться от преследователя, а мог его уничтожить, но Рене заставлял его бежать перед самым носом, оголодавшего за века гада. Тот, кстати, оказался неплохим бегуном. Будь на месте водяного коня даже эльфийский скакун, могильщик его бы настиг. Об опасности отвратить не думал, видимо, испытывать какие-то чувства, кроме голода, это создание было не в состоянии. Длинными, вроде бы неуклюжими прыжками оно неслось за всадником и не могло догнать. Гиб всякий раз слегка прибавлял шаг, и клацающие челюсти хватали воздух в какой-то ладони от роскошного белого хвоста. Погоня неслась на юг, постепенно забирая вглубь продолжающего отступать моря. Рене знал здесь каждый мыс, каждую скалу, каждый извив побережье. Герцог не сомневался ни в себе, ни в гибе, и а сейчас... Когда все уже случилось, он успокоился и думал только о том, что должен сделать. Впереди показалась ветровая башня, откуда до лагеря Марциала нет и весы. Но что же во имя проклятого медлит море? Вода отступила до самого горизонта, а задаченные морские обитатели, оказавшиеся на мели, жалко трепыхались среди бурых и зеленых водорослей. Копыта гиба и растопыренные пальцы могильщика топтали застегнутых врасплох рыбин и не успевших убраться с дороги крабов. При желании тварь могла бы нажраться до отвала, но ее манила древняя кровь. Рене бросил еще один взгляд через плечо. Отвратит по-прежнему, несся за ними, смешно вытянув шею в тщетной надежде дотянуться. Солнце давно встало, обезумевшие от обилия пищи морские птицы с воплями кружили над внезапно пересохшим заливом. Гиб на берегу обернулся, победно сверкнув зеленым глазом. Наконец-то! На горизонте стремительно нарастала гигантская водяная стена. Море собралось силами, вознамерившись навсегда избыть осквернившую тарру мерзость. Могильщик не смотрел на горизонт, его интересовала лишь добыча. Рене в последний раз взглянул в тупые и жадные глаза Твари и больше уже не отрывал взгляда от приближающейся волны. В этот миг они с Гибом стали единым целым, древним и могущественным существом, призванным оборонить этот мир. Гиб победно заржал, и ответом ему был грохот океана. Стена воды стремительно неслась вперед, отвесная, увенчанная роскошной клубящейся гривой. Гиб сделал чудовищный прыжок и понесся к лагерю арцийцев, с каждым шагом отдаляясь и отставшего приманкой обреченного преследователя, и от взбесившегося моря. Могильщик, с пробуждением лишившейся поставленной светозарными защиты, так и не заметил своей гибели. Чудовищный вал подхватил отвратительное тело и, желая от него избавиться, повлек к берегу. Кружащиеся в небе морские птицы видели, как стена воды, сметая все на своем пути, ударилась в зимнюю гряду, выламывая из нее огромные куски. За первой волной последовала вторая и третья, а когда выплеснувшая свою ярость моря отступила... На мокром песке остались причудливые нагромождения камней, кучи водорослей, датины, какие-то деревянные обломки и десятка-полтора искореженных артистских пушек, напоминавших о том, что еще вчера здесь был лагерь 70-тысячной армии. 2230 год от Великого Исхода, ночь с четвертого на пятый день месяца Медведя. Таяна, высокий замок. Что-то случилось. Илана, пытавшаяся светски беседовать с двумя, лично ей отвратительными нобелями, бросилась к окну. Дувший со стороны Гелани сильный ветер принес тревожный колокольный гул. За всю свою двадцатилетнюю жизнь Ланка не слышала ничего подобного. Кажется, все городские иглецы сошли с ума. Это не был ни торжественно радостный перезвон престольных праздников, ни угрюмое гудение погребальных колоколов, раздававшееся, когда хоронили короля и принцев. Казалось, в колокола колотили люди, не имеющие никакого понятия об этом искусстве, главное, чтобы было громко. Братья Сукаи, стоявшие за креслом супруги Гадоя, переглянулись. Илана поймал ей взгляд. «Сходите и узнайте». Братья щелкнули каблуками и вышли. Придворные помалкивали, втянув голову в плечи, очередной порыв ветра донес не только все усиливающийся перезвон, но и запах дыма. Неужели гелань горит? Но совсем недавно были дожди. Дома в городе все больше каменные. В прежние времена Ланка уже была бы на конюшне, оседловая коня, чтобы мчаться в город, но сейчас ее словно к месту приковало. Господин Рунна, последний из оставшихся в высоком замке бледных, казался еще бледнее и раздражен обычного. Сквозь открытое окно было видно, как в небе мечутся перепуганные голуби и вороны. Колокола гудели не переставая, где-то рядом на крепостной стене ударила пушка, очевидно, кто-то не выдержал. Наконец дверь распахнулась, и вошел младший из Цокаи, и хвала святой Циаля Уррик. «Ваше Величество, Цукаи был серьезен. В Гелане бунт. Чернь бьет торскицев и сжет дома горожан, замеченных в верноподанических чувствах к его величеству. Командир гарнизона просит помощи. В городе осталось слишком мало солдат. Я взял за смелость пригласить сюда гоблинских вождей. Он сделал все правильно». Ей оставалось лишь формально подтвердить это решение, но именно этого Илана не могла сделать. Не могла и все тут. Нет, она не сомневалась в верности гоблинов и в том, что они железной поступью пройдут по улицам Гелани. Против них горожанам не выстоять. Но Илана все же принадлежала к роду Емборов, гордившихся тем, что Гелань ни разу не была взята врагом. Но разве гоблины враги? Они союзники, а в городе бесчинствуют бунтовщики». И в старые годы в столице Гелани то и дело вспыхивали бунты серебряный, масляный, дровяной, били арцистских купцов, били в недобрые чумные времена медикусов, якобы не желающих остановить заразу, как-то разнесли по кирпичику дом Эркарда, самочинно поднявшего свечной налог. И всегда бунты усмиряли, зачинщиков ей просто попавшихся под руку колесовали, вешали, клеймили раскаленным железом. Правда, на памяти Ланки такого не было. Король Марко был слишком сильным и умным правителем, чтобы позволить взбунтоваться жителям собственной столицы. А она выходит неумная и не сильная. Чего же она тогда медлит? Ваше Величество, второй из братьев Цокая был слегка возбужден. Прибыл кардинал Тиберий. Пусть войдет. Как хорошо, что можно оттянуть решение и потом церковь. Она должна сказать свое слово, это несправедливо, если гоблинов на Гелань пустит только она. Теперь Тибери вошел как-то боком, и Иланка чего-то вспомнила, как в детстве Рене Орой ей объяснял, как ходят крабы. Рене, свидятся ли они хоть когда-нибудь? Принцесса выпрямилась в своем кресле. «Ваше Высокопресвященство, нам нужен совет церкви единый и единственный. Должны ли мы посылать в Гелань горные полки? Или, возможно, церковь сможет остановить бунтовщиков святым словом?» Вопрос был чисто риторическим. Если под словом «церковь» подразумевался кардинал Тиберий, то он не мог бы внятно сказать «мама», не то чтобы остановить словом «бунт» или тем пача усмирить огонь и воду. Ланка обернулась. «Господин Румна куда-то исчез». Из окна по-прежнему тянуло дымом. Хорошо, хоть колокола стали звонить пореже, видно, уши и головы горожан оказались нежелезными. Принцесса собралась силами и произнесла недрогнувшим голосом. «Не думаю, что наше вмешательство будет своевременным. Бонд уже разгорелся, и мы еще выясним, кто это допустил. Пока же следует выждать. Пусть эти купцы и повара остановятся, протрезвеют и ужаснутся делу рук своих». К этому времени вернется граф Варшани и будет справедливо, если он сам исправит собственную оплошность. Нужно было оставить в городе достаточно солдат для предотвращения подобного. Илана выдержала паузу и возвысила голос. Горные полки остаются в замке. Они нам нужны для настоящей войны. О, господин Румна, вы, как и ваши предшественники, всегда исчезаете и появляетесь неслышно. Для чего вы отлучались на этот раз? Для того, чтобы узнать весьма неприятную новость, наши войска потерпели сокружительное поражение от резистантов, на стороне которых, по утверждению немногих уцелевших, сражались гоблины. Мне весьма неприятно сообщать подобные известия, но армии графа Варшани не существует, а объединенная армия резистантов и гоблинов движется к Гелании, не встречая никакого сопротивления». «Ну что ж», Илана поднялась, «тогда прочие разговоры излишни». — У нас есть лишь один выход — запереться в высоком замке и ждать возвращения моего супруга. Успокойтесь, ваше высокопресвященство. Дочь Марко с трудом сумела скрыть свое отвращение. Вам ничего не грозит. Высокий замок неприступен. Эстель Аскора Я стояла на осмотровой площадке Герцовского замка и смотрела на море, в котором затерялись ушедшие ночью корабли. Я знала, куда они ушли. После того, как взбесившееся море слезнуло армию марциала, руки Рене были развязаны, правда, очень немногие знали, что пушки саденского вала были возвращены на корабли до того, как стихия столь властно вмешалась в войну смертных. Я подозревала, что здесь не обошлось без гиба, но подозрение не есть уверенность, тем паче я сама скрывала слишком многое. Флот ушел к Канна. откуда армия Мальвани и Феликса должна скрытно пройти к осажденной Кантиске. Сам же Рене вместе с Эмзаром намеревался пробраться в город. Адмиралу, видимо, было мало того, что уже выпало на его долю. Ему нужно было еще и еще искушать судьбу. Рене вбил себе в голову, что годой узнав о том, что в святом городе в светлый рассвет состоится коронация короля Таяны, постарается ее сорвать и пойдет на штурм. а тем временем Мальвани ударит ему в спину. «Я молила всех богов и святых, чтобы так и было, но мне было очень страшно за тех, кто ушел, и я была наедине со своими страхами. Говорить в Идаконе о возможных трудностях нельзя. Маринеры смелые до да безрассудство отличаются суеверностью, так что единственной моей утешительницей стала Белка, свято уверенная, что Рене размажет Гадоя по стенкам святого города». Жизнерадостности дочки Шандера Хватило бы на сотню человек, и я была ей за это очень благодарна. Солнечный зайчик прыгнул мне в лицо, и я отвернулась. Не тут-то было. Пятнышко слепящего солнечного света не отставало. Я попробовала прикрыться ладонью, но оно с проворством скользнуло под моей рукой и принялось плясать у меня на лице, норовя попасть в глаза. Более того, к нему присоединились другие, как светлые, так и темные. Сначала это меня взбесило, бесплотные зверята совсем обнаглели, но потом я задумалась. Мои маленькие приятели и светы и тени никогда не позволяли себе подобных выходок. Неужели они хотят мне что-то сказать? Я посмотрела туда, куда меня пытались развернуть. Ничего особенного, море и небольшая лодочка, уходящая в сторону Гверганды. Новая вспышка заставила меня обернуться. Теперь черные и белые пятнышки образовали дорожку, ведущую вниз». Подхлестывая любопытством и что скрывать беспокойством, я пошла вниз. Поняв, что я уразумела, что от меня хотят, слепить меня прекратили и проводили до дверей в комнату белки. Разумеется, она была не заперта. Я вошла. Дочка Шани никогда не считала нужным поддерживать у себя образцовый порядок, но подобный ковардак она могла устроить, лишь куда-то спешно собираясь. «Куда?» Я ничего не понимала. Преданный, который после отплытия Рене не отходил от меня ни на шаг, принюхался, коротко и взволнованно рыкнул и тихонько схватил меня зубами за руку, потащил к двери. Его явно что-то беспокоило. Великие братья, куда могла подеваться эта разбойница? Стражнику двери охотно объяснил, что девочка прибежала около оры назад, страшно взволнованная и сияющая, промчалась наверх и почти сразу же выскочила назад, одетая в парадное платье, и убежала в сторону порта. Я ничего не понимала, но происходящее нравилось мне все меньше и меньше. Что делать, я не знала, но тут мне на глаза попался Ри. Сын Рене шел по двору, о чем-то оживленно беседуя с высоким маринером. Я бросилась к нему. Внешне совершенно не похожий на своего отца, Рене-младший быстротой ума явно удался в него, связав в уме исчезновение белки, тревогу преданного и лодку в море. Про поднявших тревогу зверят я, естественно, ничего не рассказала. Совершив отчаянно умственное усилие, я послала вместе с Ри преданного, а сама вернулась на башню. Толку от меня не могло быть никакого, так зачем путаться под ногами? Только бы с Белкой ничего не случилось, я искренне любила этого бесенка в юбке, и потом мне страшно было подумать, что останется с Шаней, потеряя он еще и дочку. Рене рассказал мне о Лупе. Я не желала зла ни маленькой колдуньи, ни ее новому возлюбленному, но как она могла? Хотя чем лучше я сама? Я забыла Стефана еще быстрее, чем Лупа забыла Шандера. Более того, мне теперь даже не верится, что когда-то я любила Таянского принца, а ведь память мне говорит, что я любила. От Отчего же я не могу воскресить в себе хотя бы слабый отзвук этого чувства? Все, что было до убежища, меня не трогало. Нет, пожалуй, все началось еще в Таяне, в домике Симона и Лупы. Там я пришла в себя, там же поняла, что втянута в какую-то адскую круговерть. Потом был астыни Эту боль, наверное, я буду носить в себя до конца своих дней. Затем в мою жизнь вошло Рене, я твердо знала, что навсегда. В моей душе не осталось места для Стефана. Как же я могу винить Лупе? И все же я не могла ее простить, может быть, потому что это я убила Пожиравших шани тварей, я крикнула ему «Встань и иди!» Мне он рассказал о своей любви к маленькой колдуне. И чем я лучше ее? Куда ушла моя первая любовь? Просто иногда вы меняете души, а не тела. Густой низкий голос раздался где-то совсем рядом. Не думай об этом, не беспокойся за девочку. Ей уже ничего не грозит. И готовься к бою. Скоро придет твоя очередь. Я пока еще не сошла с ума и видела, что на площадке никого нет. Глаза говорили одно, но я ощущала чье-то присутствие, мощное, но не подавляющее. Это ощущение продолжалось не дольше мгновения, а потом все пропало. Я недоуменно огляделась вокруг. Все было прежним, море, небо, в котором не спеша плыл огромный орел, город внизу. Странно, но я сразу же поверила сказанному моим незримым собеседником. Белка в неопасности. Скоро меня ждет битва. Это было понятно. Но вот что он имел в виду, говоря, что мы меняем души. То, что жизнь, как взбаломошный кузнец, кует из нас сначала одно, потом другое, или же он имел в виду нечто иное? Нет, эта задачка была не для моего ума. Вот каменная жаба, с которой ходит Рене, наверняка имела свое мнение по этому поводу, но она была далеко, и как бы я хотела быть там же. Увы, это невозможно. Когда Рене пришел попрощаться, я чудом не кинулась ему на шею, и сейчас мне казалось, что он не оттолкнул бы меня. Только бы он вернулся. Больше мне в этой жизни ничего не было надо. Я так и не ушла с башни до вечера, когда вернулся Ри. Он таки нашел белку и теперь воспитывал ее на весь замок. Мои зверушки не зря подняли тревогу, уж не знаю, как они сообразили, что происходит что-то не то. Возможно, потому что и свет, и тьма одинаково враждебны туману, а дочку Шани выманили именно с помощью магии Ройгу. В городе к ней подошел кто-то, чье лицо казалось лицом одного из Серебряных, и сообщил, что граф Гордани вернулся и приглашает ее на корабль, чтобы вместе войти в порт, и что это будет для всех сюрпризом. Разумеется, она согласилась. Не знаю, как Ри умудрился найти и догнать в море нужную ему лодку. У маринеров свои секреты, а Ри был сыном первого паладина зеленого храма. Белка с восторгом пересказывала свои ощущения, происходящее ее даже не напугало. Похитители, видимо, решили держать девочку в неведении как можно дольше, а когда над бортом оказался форштевень Акмы и, не дожидаясь людей, в лодку прыгнула огромная рысь, белку это лишь рассмешило. Зато потом ей стало не до смеха. Ри орал на нее так, как может орать только... только любящий человек, боящийся потерять дорогое существо. Самым же мерзким было, что целью похитителей была я. Они совершенно правильно рассудили, что ради дочки Шандера я готова на многое, и я бы наверняка пришла за ней туда, куда бы мне велели. Но вот смогли бы они меня взять?